Уходить из центра пришлось ночью, по воровски. Уходить из дома, ветер Рекс провел в нем почти три года, начав беспомощным коллегой, в которого не очень-то верили. Но сначала ему помог доктор Грей. Он научил Рекса исцеляться мысленно, показал, как тренировать память и угадывать чужие намерения. Приучил терпеть боль и обращать ее в тепло. А потом, в новой жизни Рекса, появился доктор Том и занялся его физическим оформлением, как он это называл, и специальной подготовкой. Были и другие спецкурсы, но эти два человека дали Рексу особенно много, и он их не забывал. Накануне вечером ему позвонил майор и сказал, что ночью за ним прибудет наряд. «Беги, Джордж, всё, что я тебе обещал, уже приготовлено. Позвони по номеру, который найдёшь в ячейке, и тебе помогут устроиться. Ты создан для чего-то большего, чем охота за жуликами». «Да, сэр». Согласился с ним Рекс, и они попрощались. А спустя пару часов он разогнул декоративные решётки на первом этаже, аккуратно выдавил стекло и выскользнул на свободу. Он всё сделал так тихо и незаметно, что его не хватились, пока не прибыл наряд. Но что им оставалось? Они вернулись ни с чем, а Рекс добрался до ячейки и получил всё то, что обещал ему майор. Поддержку знающего человека, который не задавал вопросов, выбор работы и консультации на первое время. Правда, потом пришлось эту помощь отрабатывать, выполняя задания все новых работодателей. Рекс работал на PSP, SAVAGE и другие службы, но в их штат никогда не входил. Часто это его спасало. Расплатившись за помощь, он переместился в более спокойную нишу охраны и спецэскорта. Но и там, среди министров и тайных генералов от политики, ему пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Неизвестно, уцелел бы он, прыгая между этими жерновами, если бы не имел своей агентурной сети, которая продолжала исправно работать, а на её содержание продолжали поступать казённые деньги. Кто-то когда-то создал эту систему и так хорошо отладил, что спустя годы она продолжала работать. Спасибо майору, представителю заказчика. Его Рекс больше никогда не видел и не слышал о нём. А жаль, ведь лицо его со временем совсем стёрлось из памяти Рекса. Хотя он помнил очень многое даже из той своей жизни, где был солдатом, а до этого воспитанником детского приюта в Монкле. Это был хороший приют. Рекс считал его своим домом. Раньше он приезжал туда, чтобы увидеть людей, которые его когда-то окружали, но теперь быстро старели. Он любил походить среди знакомых зданий, ставших чуточку ниже, вдохнуть запах аллей и дотронуться до деревьев, которые, как и прежде, оставались такими же величественными. Внезапно поток образов прекратился, зажегся яркий свет и откуда-то издалека, словно из-за кирпичной стены, донесся слабый голос. Кто-то пытался докричаться до Рекса. «Ши-ши! Мыши! Дыши!» «Дыши, Рекс, дыши! Я не собираюсь сгорать на твоей долбанной бомбе! Дыши, мерзавец, я тебе приказываю!» Рекс стал дышать и открыл глаза. Перед ним было взмокшее лицо Боднера. Смятый капюшон его комбинезона свалился на бок, и на нём остались тёмно-красные точки крови. Боднер напряжённо следил за показаниями приборов. Несмотря на несколько свежих швов, пациент быстро приходил в себя. Другого врача это могло поразить, но Боднеру уже приходилось работать с Рексом, вытаскивая пули. «Если бы ты знал, как трудно было тебя переворачивать, а у роботов этой функции не предусмотрено!» Пожаловался Боднер и, отойдя под вытяжку, достал из шкафчика сигареты. Затем закурил, стянул с головы капюшон и вытер рукавом пот. С табаком он давно завязал, но когда волновался, вот как сейчас, считал незазорным выкурить сигаретку. «Когда начнёшь чувствовать боль, дыши глубже. Ты должен провентилировать лёгкие, прежде чем я вколю тебе валиант. Впрочем, ты в курсе». Рекс был в курсе. Он уже переживал инъекции валианта, правда, всего на один очаг, а теперь их было два. «Надеюсь, ты не забыл, как отключать эту бомбу? Мне бы этого не хотелось». Боднер затушил сигарету в металлической ванночке и, подойдя к вспомогательному столику, начал готовить дозатор. «А с другой стороны, так надоело бояться! Я на этой бомбе, считай, уже восемь лет сижу. Все жду, когда кто-то придет, схватит, потребует или выстрелит. Скажет «Привет, Эрнст!» и «Бабах!»» Зарядив дозатор, Боднер перестал болтать. Вздохнул глубже и направился к лежащему на операционном столе Рексу. Снова взглянул на показания приборов, потом на пациента и спросил. «Ну что, ты готов?» «Да», — отчётливо произнёс тот. «Ну, тогда поехали». И Боднер начал делать инъекции. Быстро, сноровисто, как умел только он. Затягивать было нельзя. Следовало обработать область вокруг нижнего очага и перейти на шею раньше, чем он начнет нестерпимо жечь. И Боднер практически успел. Он сделал несколько последних уколов и отошел, прежде чем по лицу Рекса пробежала первая судорога. Боднер снял с пациента датчики, отключил аппаратуру контроля и отошел. Смотреть на мучения Рекса ему не хотелось.